Глава 14 -ая. Утром меня разбудила настойчивое пеликанье браслета. Не открывая глаз, я на ощупь ткнула в экран и услышала противный высокий голос Георгины. «Калерия Перье вас в кабинет куратора Верлина. Восемь утра!» Я распахнула глаза и тут же села на кровати. «До встречи еще целый час, и что куратору понадобилось в такую рань?» Быстро собралась и забежала в столовую, чтобы выпить кофе с булочкой до визита, справедливо рассудив, что беседа в такое время вряд ли может быть приятной, и аппетита после неё, скорее всего, не будет. В приёмной Георгина мне плотоядно улыбнулась. «Кажется, секретарша в курсе, что меня ждёт за дверью кабинета, и её это бесконечно радует». «Значит, точно ничего хорошего». Самого куратора в кабинете не оказалось, а за его столом сидел неприятный тип — Кудрявые черные волосы, неухоженный, растрепанный и тяжелый взгляд из-под лобья, внушительный нос с небольшой горбинкой, черная щетина на щеках. Биастиец, самый дикий, несдержанный грубый представитель расы грунитов. Бронесса Перье, полагаю. Следователь приветливо улыбнулся, но мне совсем, совсем не понравилась эта улыбка. Следователь Управления внутренних дел Гехарии. Фэб Траупп. «Очень приятно, господин трауб ответила я, как можно дружелюбнее. Но, кажется, вышло слегка надменно, как и всегда, когда я нервничаю. «Присаживайтесь, калерия. Вы позволите мне называть вас калерией?» «Это что, какой-то следовательский тест?» «Сначала назвал мой титул, а потом просто по имени». «Если не возражаете, я бы предпочла академистка Перье, господин трауб вежливо произнесла я. «Мы в академии, здесь нет места ни баронесси, ни просто калерии». Мясиец ухмыльнулся, поднялся, обошёл вокруг стола и уселся на его край рядом со мной. "Как желаете, академистка Перье. Итак, расскажите, что сподвигло вас приехать в Ланара, хотя вы никогда ранее не покидали буржа. Стремление поступить в императорскую академию, конечно же. Конечно. А почему вдруг, милая девушка, никогда не бравшая в руки ничего тяжелее листика и лабораторной пробирки, Решила поступать туда, где готовят элитное подразделение специальной императорской службы. «Научный интерес, господин Трауб. Где еще я могла бы получить доступ к таким обширным знаниям и встретить специалистов высокого класса по зельеведению?» «То есть, как я понимаю, вступление в императорский отряд вас не интересует?» «Моя цель состоит не в этом, однако я осознаю, что если комиссия отберет меня, то отказаться будет невозможно». Следователь взял свой планшет со стола, потыкал пальцами и зачитал. Академистка Перье демонстрирует полное отсутствие не только боевых навыков, но и базовой физической подготовки. Талантов к использованию оружия не показала, потенциала к службе в императорском отряде не имеет. У меня вопрос. Как вы умудряетесь держаться в академии, несмотря на такую нелестную характеристику? Полагаю, об этом лучше спросить куратора Верлина, господин трауб Я спросил, и он сообщил, что вы великолепный специалист по зельям. Это единственное, в чём вы прекрасно разбираетесь, и вас, оказывается, даже не нужно ничему учить. Я рада, что куратор ценит те немногие навыки, которыми я владею. Скажите, госпожа Перье, вы разбираетесь в ядах? Ах, вот почему меня вызвали на допрос. Конечно, господин трауб вы же сами сказали, что я великолепный специалист. а зельях я знаю, если не всё, то почти всё». Но, предупреждая ваш вопрос, я не пыталась отравить лорда Верлина. «Я этого и не говорил», — хмыкнул следователь, щуря глаза. Но намекал змей подколодный. «Я решила сразу поставить вас в известность. Полагаю, вы здесь для того, чтобы выяснить? Скажите, госпожа Перье, если бы вы, предположим, на мгновение, решили отравить кого-либо, какое сочетание ядовитых веществ использовали бы?» Не могу себе представить ситуацию, в которой мне захотелось бы отравить кого-либо. Хорошо, поставим вопрос по-другому. Вы специалист управления внутренних дел. Имеется попытка отравления со следующими симптомами. Головокружение, потеря ориентации в пространстве, помутнение рассудка, сопутствующие амнезии на первом этапе. Затем носовое кровотечение, потеря сознания медленное погружение в сон, из которого человек уже не выберется. В таком случае потребуется не менее 10 ядовитых веществ», — почти прошептала я, опасаясь назвать конкретную цифру. «Ту, которую мне сообщил накануне Себастьян, потому что мне в голову сейчас пришла именно она». «Вы действительно хорошо разбираетесь. Последний вопрос, академистка Перье. Что передала вам ваша мать в большом металлическом чемодане в день вашего зачисления в академию?» «Я похолодела. Треклятый Кетро. Или Верлин рассказал». Видел ли он, как мама передавала чемодан? Не помню. Илромиэль точно видел, и ему не дает покоя мысль, что я всех тут очаровываю издельями. Ингредиенты для приготовления лекарств, которые я принимаю на постоянной основе. Могу я взглянуть на него? А разве я могу отказаться? Не можете, ухмыльнулся трауб и активировал переносной портал точно такого же браслета, какой Насилие Верлин и Кетро. — Координаты вашей комнаты я уже уточнил. Пройдёмте, госпожа Трент. — Будете свидетелем. Георгина впорхнула в кабинет мгновенно, и мы по очереди прошли через портал. — Итак, — Трауп вопросительно посмотрел на меня, а я, молясь всем богам Магитеры, одновременно достала из гардеробной чемоданчик с ингредиентами и раскрыла его. Следователь велел Георгине записывать, а сам перебирал баночки с полуфабрикатами, из которых я готовила свои зелья и зачитывал состав. Я боялась пошевелиться. На поверхности чемодана не лежало ничего незаконного, все ингредиенты были вполне себе безобидными. Но было двойное дно. Именно на такой случай, где лежало то, что могло выдать меня с головой. Наконец следователь выудил все баночки и начал методично ощупывать дно чемодана. Я забыл, как дышать. Не нашёл. Что ж, госпожа Перье, похоже, видимо, улик против вас нет, но мне придется применить к вам дополнительные меры с целью выяснения обстоятельств. Следователь устремил на меня непроницаемые черные глаза, и я ощутила, как голова начала буквально раскалываться от острой боли. На глаза навернулись слезы, мелькнули картины моего поступления, визита матери в академию, того, как Кет расканировал мое сознание. Я уже готова была взвыть от боли. «Не сопротивляйтесь, Перье, боль отступит, только если вы покажете мне все по доброй воле». «Все?» — показывать я не имела никакого права. В этот самый момент активировался телепорт, и в мою комнату вошли куратор Верлин и Кетро. «Господин Трауп, прошу вас прекратить допрос к Аллере Перье». «Почему?» — искренне удивился следователь. Действие допроса ослабло, и я покачнулась, в голове шумело а пол под ногами кружился. Лорд Верлин тут же подставил мне локоть, за который я, не думая, ухватилась, чтобы не грохнуться на пол. Об этом еще не было официального объявления, но госпожа Перье — моя невеста. Отец спросил ее руки у графа Фьери, и тот согласился. «Думаю, вы понимаете, что семье Фьери выгоднее породниться с Верлинами, чем устранить меня. На трон Калерия попадет лишь в том случае, если станет моей женой. Трауб задумался, потом кивнул и перевел взгляд на Этерна. Что ж, я все равно успел увидеть, что Калерия Перье не является тем, кто подарил ядовитую смесь под видом особого чая вашей секретарши. Думаю, она в самом деле невиновна. Лорд Кетро, хочу заверить вас, что никакими любовными зельями госпожа Перье не увлекается. В чем вы ее заподозрили? Из найденных при обыске ингредиентов ни один не используется для приготовления подобных средств. В этот момент я очень пожалела, что мои глаза не способны излучать смертельное сияние. Но все же посмотрела на Илрамиэля так убийственно, как только смогла. Наглец даже не отвел взгляда. «Прекрасно», — ответил он холодно. «Теперь я могу быть спокоен за своих товарищей». После чего господин Трауп объявил, что заберет свои записи из кабинета куратора и вернется в управление, поскольку пока его работа в академии закончена. Он телепортнулся из моей комнаты вместе с Георгиной. Кетро молча вышел через дверь, довольно ощутимо хлопнув ею, и мы остались с Куратором наедине. «Простите, что пришлось подвергнуть вас этой процедуре», внезапно произнес Верлин, а я вздрогнула от его холодного тона, отдававшего сталью. «Я все понимаю, лорд Верлин», спокойно ответила я. «На вас было совершено покушение. От одного из академистов поступил донос о том, что наследница графа Фьери — привезла целое чемодан подозрительных ингредиентов. Мне совершенно непонятно другое. Последнюю фразу я почти выкрикнула. Адриан Верлин удивленно посмотрел на меня. «По какому такому праву вы заявили господину Траупу, что я ваша невеста?» Тона я не сбавила. Ситуация меня на самом деле бесила, сильно бесила. Я сбежала из дома не для того, чтобы моей судьбой распоряжались посторонние люди, ведь я даже родным этого не позволила». «Галерия, не смейте меня называть по имени. Знаете что, сейчас мы будем разговаривать не как куратора-академистка, а как люди равного положения. Полагаю, мы с вами оба придерживаемся культа чистокровности, и вам прекрасно известно, что переговоры о браке в этом случае ведутся исключительно родителями и опекунами». Как минимум, вы обязаны поставить девушку в известность о своих намерениях, прежде чем заявлять на всю Академию, что собираетесь жениться на мне. Подобное недопустимо, даже если вы просто хотели защитить меня от необоснованных подозрений, покушений на вас». Лицо горело, я была дико зла, хотя и опасалась, что он просто отчислит меня за подобные неуважительные отношения прямо сейчас. Но Верлин сделал то, чего я никак не ожидала. Он не стал отвечать мне, а просто коснулся пальцем сенсорной панели своего браслета, и в воздухе появилась голограмма в виде лица моего деда. «Уважаемый лорд Верлин, безусловно, мне и моей дочери очень лестно, что вы обратили внимание на нашу девочку. Мы, разумеется, даем согласие на ее брак с вашим сыном, поскольку считаем, что лучшей партии для нее не найдется во всей Гехарии». «Смеем заверить, что и вы не смогли бы сделать лучший выбор, поскольку Калерия воспитана в самых строгих традициях культа чистокровности. У нас только одна просьба, чтобы лорд Адриан постарался завоевать ее расположение до официального объявления помолвки. Калерия молодая романтически настроена, как многие девушки ее возраста. Нам бы очень хотелось, чтобы она была счастлива, хотя мы дадим согласие на этот брак в любом случае». Голограмма исчезла а я бессильно опустилась на кровать, чувствую, как меня покидает желание жить. Вот так просто. Думала, что сбежала. Ага, конечно. Нашла, где прятаться. В Ланара, где каждый второй аристократ, а все аристократы знают друг друга в лицо. Что ж, давайте теперь поговорим не как куратор и его академистка, а как двое чистокровных, родителей которых договорились о браке. Кровать скрипнула под весом лорда Верлина, когда он присел рядом со мной. «Я действительно хотел защитить тебя от обыска и допроса, поскольку знаю, что господин трауб славится своими жестокими методами». «И приставили ко мне Кетро, чтобы тот защитил меня на полевых учениях». «У Этерна слишком длинный язык», — холодно ответил Верлин. «Да, нужно соблюсти приличие. Ты приехала, проучилась полгода, не справилась, была отчислена. Однако за это время успела полюбить своего куратора». Вполне достойно звучит для светской хроники. Не находишь? Лорд Верлин, я посмотрела в ледяные голубые глаза. Я вас не люблю. Вы мне даже не интересны как мужчина. Я не хочу выходить за вас замуж. Куратор поднялся с кровати и направился к выходу. «Ты привыкнешь ко мне», — объявил он все тем же безэмоциональным голосом. «Привыкнешь и смиришься, а пока — учись». Разумеется, я не могу позволить Себастьену Сверу продолжать ухаживать за тобой, поэтому поставлю его в известность о моих намерениях. И короля Бьярне на случай, если молодой Свер решится на какое-нибудь безумие. Кетро тебя убережет от опасности во время промежуточного теста. Можешь быть спокойно рядом с ним. Этерну я доверяю. Хотя, конечно, ты не сдашь тест. Но уж точно не погибнешь. А вы не боитесь, что он изведет вашу невесту? — ядовито поинтересовалась я. — Раз вас ему не удалось убрать с дороги. — Элрамиэль Кетро не хочет становиться императором Гехарии, — ответил лорд Верлин, складывая руки на груди и буравя меня ледяным взглядом. — Надеюсь, ты сохранишь этот секрет. Но мы заключили договор, что Марлен с Ильяэр откажется от трона. Сенату придется голосовать, а если выбор будет сделан в мою пользу, то необходимость заключать брак отпадет. Кетро и очень не хотят жениться, как и занимать трон. — А вы, значит, стремитесь занять этот самый трон? Жаль, что Верлина с детства приучали к ядам, потому что мой голос, без сомнений, был ядренее, чем смесь из пятидесяти самых смертельных веществ. Уголки губ лорда изогнулись в усмешке, глаза остались такими же бесстрастными. — А я не безответственный мальчишка, который желает лишь свободной холостяцкой жизни. Вот скажи, Калерия, какого императора ты бы предпочла? Избалованную девчонку Сильяэр, сумасбродного Алреата, охотника за юбками Кетро или нелюдимого Айлрада?» Как бы ни было противно, но пришлось признать. «Безусловно, вы будете прекрасным императором. Я против этого ничего не имею. Но почему именно я должна становиться вашей женой? Совершенно не могу понять». «Потому что ты будешь прекрасной императрицей», — заявил Верлин. Спокойной ночи, моя дорогая. Несмотря на то, что мне теперь было о чём подумать, я всё же не сдержала любопытства. «Лорд-куратор, о чём говорил господин следователь? Вы действительно выпили ядовитую смесь вместо чая?» Верлин уже стоял у двери, но всё же повернулся и безэмоционально ответил. «Да, Георгина приготовила чай, который оказался ядом. При допросе господин следователь...» Увидел следы стирания памяти, я подозреваю, что ей принесли чай в качестве подарка, а потом стёрли память, чтобы скрыть личность дарителя. Однако Фептрауб будет подозревать каждого, пока не найдёт преступника. Так что, если вам есть что скрывать, калерия, спрячьте это получше. А ещё лучше уничтожьте. Куратор церемонно мне поклонился и вышел. Учебный день прошёл для меня как во сне, Я ходила на занятия, ела в столовой, и даже отвечала на какие-то вопросы, но не ощущала себя живой. Словно все чувства разом выключились. Я никак не могла осознать тот факт, что мне придётся выйти замуж за Верлина. Я замуж не хотела в принципе, а уж за этого конкретного человека тем более. Чем больше я об этом думала, тем сильнее поднималась волна гнева на деда, на куратора, на всех. Я сбежала от тотального контроля, но он догнал меня и в академии. За меня снова принимают решения другие. Сколько бы ни тормошили меня подруги, сколько не отвлекала учёба, я не могла прийти в себя. Варилась в собственных мыслях и эмоциях. Они копились, бурлили внутри, а я не могла отдать им выход. Только под конец дня, оставшись одна в своей комнате, я позволила себе выплеснуть всё уткнулась в подушку и проревела всю ночь напролёт. Новый день не дал возможности продолжить себя жалеть, поскольку меня разбудило сообщение учебной части, опередив сигнал будильника на целых полчаса. «Калерия-Перье, вам надлежит срочно явиться в целительский блок. Калерия-Перье, срочно в целительский блок!» Я буквально впрыгнула в учебный комбинезон и понеслась на первый этаж. Занин чуть ли не кинула в меня униформы целителей в индивидуальной упаковке и кратко приказала. «Приоденься, объяснение по дороге!» Целительница не производила впечатления человека, чьи указания можно игнорировать. Мгновенно переодевшись за небольшой ширмой, я подхватила две увесистые сумки, на которые указала Занин, и мы отправились на третий этаж. «Перье, сейчас идут массовые допросы преподавателей и студентов, их проводит Фептрауп». Я вздрогнула. Вижу, вы уже знакомы с его методами, но, как я наслышана, вы очень неплохо справились с ним, отделались лёгким головокружением и болью. Лёгким? Да. Но спорить с профессором Тайлар я не стала. В общем, наша задача — диагностировать последствия допроса. Шок, истерику, нервное истощение, физическое истощение и другие. Я диагностирую, вы подаёте зелья, всё ясно? Ясно, профессор. К сожалению, в допросах участвуют все мои лаборанты, так что надежда только на вас». «Поняла». «Ну да, меня-то уже допросили. Логично». Среди однокурсников царило нервное напряжение, а около аудитории собралась огромная очередь мрачных мурившихся магистрантов. На лавках слева уже сидели первые пострадавшие, целительницы тут же направилась к ним. «Кетро!» — я вздрогнула. Моя ненависть к этому конкретному Этерну росла в геометрической прогрессии. Мало того, что он посчитал меня расчётливой охотницей за выгодным браком, так ещё и доложил Траупу про чемодан с зельями. Что ж не рассказал о том, что я готовила незаконные зелья? Хотя понятно, почему. Он же тоже нарушил закон, сканируя моё сознание, просто пытался скрыть этот факт. Да и к чему рассказывать? Следователь сам прекрасно бы справился с раскрытием всех моих тайн. «Слушаю, Занин». Илоремель приблизился, косясь на меня. «Принеси побольше стульев и скамеек, а то скоро мест не хватит. Студенты на полу биться в истериках будут. Тех, кому дадим зелье, будешь провожать в их комнаты. Кто очухается, бери себе на подмогу». «Ты серьезно?» — голос Этерна прозвучал возмущенно. Очевидно, указание представительницы младшей ветви рода Кетро задели самолюбие будущего главы того же рода. «Я абсолютно серьёзно академист Кетро. Вот за это я уважала Занин Тейлар безмерно. Она совершенно не пасовала перед своим будущим господином». «Ну ладно», — процедил Этерн и отправился выполнять поручение. В следующие полчаса я крутилась между столами, заставленными зельями и студентами, которых успела продиагностировать Занин. Особо буйных и истеричных Кетро приходилось держать, пока я вливала зелья прямо в рот. К сожалению, далеко не все диагнозы устранимы с помощью распыляющихся составов. Мои подруги пережили допрос Траупа довольно легко. Влада почувствовала легкую слабость. Сильван впала в ступор. Лично мне затея с массовыми допросами казалась уже не столь жестокой, но и бесполезной. Кто бы ни желал смерти лорду Верлину, вряд ли это кто-то из студентов». Когда дверь аудитории, превратившейся в допросную, с силой распахнулась, я вздрогнула и уронила открытую склянку, пролив зелья. «Калерия, у нас не так много лекарств!» — с неудовольствием пробурчала целительница. Но тут же осеклась, потому что из аудитории выскочил Фредрик Альф, Биарниец в состоянии частичного оборота. Руки уже превратились в лапы с огромными когтями. В глазах плескалась зеленая ярость. Очередь студентов бросилась в рассыпную при виде взбешённого грунита. Следом за ним из кабинета уже выскочил следователь и сопровождавший его гвардейцы. Прежде чем они успели вырубить Фридрика Электро шоком, тот бросился прямо ко мне. Я застыла, не в силах пошевелиться от ужаса. Внезапно передо мной возникла широкая спина Элоромееля Кетро, закрывая от несущегося полузверя Грунит остановился в шаге от Этерна, упал на колени, и прежде чем гвардейцы все же оглушили его, прохрепел. «Аратар!» Академия гудела, словно потревоженный улей. На обед в столовую мало кто явился, чтобы действительно поесть. В основном обсуждали последние события. Я подходила к каждому столу и рекомендовала не пренебрегать приемом пищи. Эту обязанность на меня также возложила Дело в том, что особенно эффективные успокоительные средства всегда включали в состав менту ароматную, вызывающую зверский аппетит. Студенты ощутят его через час после обеда, и если сейчас не заполнят желудки, то до ужина Академия превратится в озлобленный от голода улей. Меня слушали немногие. В конце концов, в столовую пришел Себастьян и поинтересовался, почему я хожу от стола к столу и не ем сама. «И ты тут мечешься среди этих идиотов, уговаривая их поесть Изумился он, а потом решил вопрос проще. Залез на один из свободных столов, вплел в свой голос энергетический поток и над столовой прогремело. «Внимание, идиоты! Всем жрать обед! Чтобы сожрали все, первое, второе, компот! Это приказ! Всех ослушавшихся ждет крайне неприятное наказание!» Как ни странно, гул голосов столовый стих, уступив место ожесточенному стуку столовых приборов. грунит легко спрыгнул со стола и улыбнулся мне. Вот и всё. Спасибо, Себастьян. Я тоже улыбнулась в ответ, чувствуя, как сжимается сердце. Видимо, Верлин ещё не поставил его в известность о моём новом статусе, потому что Грунит смотрел на меня так радостно и светло. В принципе, это же его задача — следить за моей репутацией, правда? Так что если он ещё не нашёл времени для такого важного дела, то я не стану облегчать ему жизнь поэтому я не возражала, когда Себастьян потащил меня к раздаточной ленте, а потом помог отнести поднос к столу. Девочки тут же набросились на него с расспросами. «Свер, ты что-нибудь знаешь? Неужели Фредрик и правда тот, кто подложил Георгине яд?» «Правда», — подтвердил Себастьян. «А что за слово он произнес? Аратар, кажется?» Гарунит поморщился, но ответил. «Никто не знает, но факт в том, что...» «Только это тайна, государственная. Мы все трое усиленно и с огромным пониманием покивали. Ну, в принципе, об этом уже давно болтают при дворе императора Нейлама. В общем, ходят слухи, что существует некий орден, цель которого — восстановить власть какого-то истинного императора». «Что за орден?» «Какого истинного императора?» — наперебой заинтересовались мы. «Понятия не имею». Знаю только, что не так давно произошло несколько убийств высокопоставленных чиновников. Лишь в двух случаях нашли виновных, и каждый кричал «Аратар!». Мне показалось, что я вообще дышать перестала. «А что дальше?» – прошептала Муро. «А дальше ничего. Это слово является неким ключом, который активирует стирающие память проклятия. В итоге человек забывает, кто и когда завербовал его в этот орден». Что он делал, какие преступления совершил? Говорят, что один из подозреваемых скатился до уровня семилетнего ребёнка. Видимо, именно в этом возрасте он впервые столкнулся с орденом. «Демоново отродье», — выдохнула Воронцова. «Согласен», — хмыкнул Себастьян. В общем, следователи условно обозначили орден как «Аратар», поскольку это слово мелькает в деле. «А его не опасно вот так просто произносить?» — забеспокоилась я. Нет, это слово — лишь часть формулы. Без основы оно безвредно и бессмысленно. А с чего управление решило, что цель ордена — вернуть власть кому-то, — нахмурилась Влада. Это одна из версий, в пользу которой, кстати, говорит и покушение на Верлина. А вообще у одного из подозреваемых сохранилось смутное воспоминание о том, что существует некий истинный император, а вот дальше память начисто стерта. Ну и предположили, что информация про смену власти и привела его к ордену Аратар. Точно никто ничего не знает. Но теперь совершенно ясно, что Верлин – нежелательная кандидатура на трон для кого-то. К тому же все претенденты под ударом. «Может, это правящие устраняют конкурентов?» – предположила Сильван. «Нет смысла», – покачал головой свер «Потому что они и так первые в списке на трон». А вот почему не начали попытки устранения Сильяэра или Кетро, это интересно. «А ты...» — мой голос дрогнул. «Тоже под ударом». Биарнийский принц ответил мне насмешливым взглядом. «Не переживай за меня, Калерия. Убить меня гораздо сложнее, чем Верлина. Заговорщики, как видишь, даже с этим не справились». Я тяжело вздохнула, подумав о том, какие новости ждут Себастьяна в ближайшее время. «А что с Фридриком, ты знаешь?» Его память откатилась до момента поступления в Императорский университет. «То есть все пять лет, пока он учился с нами?» — выдохнула Воронцова. «Да, очевидно, на первом курсе его в ордены завербовали». «Ведь никто больше не может быть замешан, правда? Я хочу сказать, Фептраоп продолжил допросы даже после инцидента и наверняка увидел бы...» Начала была Сильван но Свер снова отрицательно качнул головой. Поскольку заговорщики используют ментальную магию, мысли всех потенциальных участников могут быть надежно скрыты даже от главного следователя. Он видит уже совершенное, а вот планируемое — другая область. В общем, не факт. «Слушай, а ты откуда сам столько знаешь?» — подозрительно прищурилась Влада. Отец рассказал, когда его заподозрили, он устроил скандал императору. В итоге длительных переговоров помирились, но теперь даже не знаю. Поскольку оказался замешан Беорниец, назревает политический конфликт. Такого на Магитере не случалось со времён победы над стихийными источниками. Вся раса слишком были заняты благоустройством собственных государств, да и совместная победа объединила народы. Но время прошло, жизнь наладилась, и вот, пожалуйста, глупые войны за трон Гехарии политические конфликты, прям как в дикие времена на Древней Земле, когда мировые лидеры так увлеклись выяснением отношений, что забыли о защите природы. Началось все с серьезных природных катаклизмов. Те, в свою очередь, вызвали техногенные. В итоге население Земли резко сократилось наполовину, а затем продолжало стремительно уменьшаться. Ученым пришлось спешно искать наугад пути спасения человеческой цивилизации. Немало людей погибло, став жертвами экспериментов учёных. Кто-то отправился колонизировать соседние землёй планеты, да так и нашёл смерть в космосе. Кто-то решил искать ответ на дне мирового океана. Да и пока настроили правильную работу телепортов. Как гласили хроники, точки выхода из телепорта устанавливались с помощью машинных вычислений и теории вероятности, то есть на обум поэтому первые добровольцы просто пропадали без следа, пока в один прекрасный день очередной смертник не выкатился из телепортационного окна в полубессознательном состоянии. Имя его вошло в историю, конечно же, а вот имена сотен погибших героев нет. Зато Денис Глухов смог поведать о том, что перемещение через телепорт довольно болезненно. Происходят огромные припады давления, Благодаря этим данным был разработан прототип телепортационного костюма. Страдания исследователя Глухова оправдались и тем, что он нашел новый мир. Величайшее, самое последнее открытие земной цивилизации. Параллельные миры существуют. Поскольку планета разваливалась на куски, а люди погибали, началась спешная массовая миграция в другой мир, который, правда, оказался не таким уж безопасным. Однако переселенцам удалось сохранить наследие Земли от науки до культуры истории. И вот из этой самой истории я вынесла следующее. Политические конфликты до добра не доводят. А потому, услышав новости от Себастьяна, я не могла не думать о том, насколько бессмысленна борьба за трон. Какой ещё истинный император, если в Гихарии давно уже установился аналог конституционной монархии?»